верно служившей еще отцу Ванюше, когда отец сам был Ванюшей, Иванушкой. А Зариполовским внесли огромные блюда, столько что снятыми знаменитыми московскими дынями пяти видов. Тут были толстокожие зеленые дубовки, сплошь покрытые паутиной трещин, прочные гладкие зеленоватого цвета зимушки,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 — отвечал слуга Боленский. — Племянничка моего Сашу, воевода Александра Васильевича сына, ему в июне четыре исполнилось. — И моего внучика Митьку, — добавил Риполовский, — ему тоже четыре. — Ну, пора нам выходить с Богом, — сказал игумен Геннадий, заканчивая есть свой кусок дыни, простодушно вытирая пальцы о край рясы.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 Вскоре на бодрых лошадках выезжали из Кремля. Впереди ехал знаменосец, неся на высоком копье хоругвь княжича Ивана Младова, на которой был изображен его святой Иоанн Предтеча. В одной руке крест, а другую он вознес вверх. В ней раковина, из раковины истекает воды Иордана и льются на голову Спасителя» которую Христос склонил перед Иоанном, принимая от него крещение. Над раковиной белая голубка. За знаменосцем ехали два латника в сплошном доспехе. Далее следовал сам Иван Иванович, игумен Геннадий и Семен Иванович Реполовский. За ними следовали Касимовский царевич Муртаза и князь Василий Иванович Рязанский, муж тети Ани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 которого все же вывели на двор встречать долгожданного сына с войны. Все, кроме князя Ряполовского, постарались не заметить плачевности храма. Василий же Иванович не удержался от замечания. «Давно пора вам на Москве новое успение возводить».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 Дочерей замуж за лучших московских детей боярских выдал, богатство в достатке. А она вечно нерадостная, недовольная жена-женушка-женка. — Мужчины счастливее женщин, — сказал Геннадий. — Бабы все обиды, все горести в себе копят, терзается всю жизнь.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 Сей монастырь был назван Высокопетровским. Под этим наименованием он известен и поныне. Последовав примеру игумена Геннадия, все перекрестились на сей благовест. — Ишь, как красиво у боголюбцев новый колокол поет, — сказал Геннадий. — Фома покойный все хотел его послушать. — Откуда ни возьмись, —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 Нет, надо кончать с обидами, проветривать душу, как сказал игумен Геннадий. Ванюша представилась, как боярин Семен Реполовский, выносит и его свежепостиранную душу и вывешивает сушица. — Семен Иванович, еще пирожка хочешь? — спросил он боярин. — Хватит, — отказался тот. — Сегодня ведь я с одного пира на другой.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 — До Москвы от Сходни, — спросил княжич. — Верс пятнадцать, — сказал Геннадий. — Не меньше, — кивнул Ряполовский. На берегах Сходни вчера вечером в последний раз остановилось войско великого князя. Гонец по фамилии Курицы ночью прискакал в Кремль, чтобы сообщить, что к утру, самое позднее к обедне, государь явится в свою столицу.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 Вмиг все всполошились, будто каким-то особым ветром пахнуло от приближающегося в отдалении войска. «Кажись, близится. воскликнул реполовский Дорога выходила из лесного бора, и Иван Иванович взволнованно вглядывался в показавшийся просвет между деревьями. «Да-да, там вдалеке уже что-то...»